Глава 13. Рита. Завуч по воспитательной работе буквально заставил меня быть ведущей на дне учителя. То ли никто другой не хотел участвовать в этом шоу самодеятельности, то ли я выглядела самой надёжной. Но она насела и на любые отговорки находила ответ, хотя мне в этой школе не хотелось находиться даже на минуту дольше положенного. Я чувствовала себя отвратительно в этих стенах. Мне казалось что я задыхаюсь. Ещё и Шестаков. Он вроде игнорировал меня, но при этом постоянно задевал на уроках. И, что греха таить, я частенько ловил его взгляд на переменах, до или после занятий. Всегда в центре внимания, всегда с улыбкой на лице и гордо задранным подбородком. Шестаков был королём школы, а его девушка не иначе, как королевой. Однажды я столкнулась с ней на ступеньках и чуть не упала. Но Алёна вдруг протянула руку и помогла мне. Она так тепло улыбнулась, что у меня едва ноги не подкосились. Честно сказать, такие улыбки всегда пугали меня. Кажется, что за ними что-то кроется. Но не королева была основной проблемой, а Олеся Викторовна, наш завуч по воспитательной работе. В день Икс, за два часа до концерта, она затащила меня к себе в кабинет и протянула мне пакет. Что это? Растерянно спросила я. «Ты должна быть самой красивой, ты ведь ведущая, так что одевайся, а я потом тебе макияж сделаю», сказала она. Пакет выскользнул из моих пальцев и полетел на пол. Откровенно говоря, я была в шоке. В моей старой школе всем было плевать, в чём ходит серая мышка, невзрачная девочка в круглых очках. «Зачем одеваться?» «Ты ведущая!» Поэтому давай, не стесняйся. Это вещь моей сестры. Она такая же худенькая, как и ты». С этими словами Олеся Викторовна вышла из кабинета. Сама она не была модницей. Всегда в длинных чёрных юбках или прямых брюках и кофтах под горло. Волосы короткие, жиденькие, отросшие корни выдавали покраску. И уж кому-кому. А ей предлагать мне сменить образ по меньшей мере было странно. Однако я всё же вынула платье, но больше из любопытства. Чёрная, маленькая, с небольшим вырезом на груди, рукавом три четверти и поясом Наталии. талии. Ничего особенного, разве что размер. Я подошла к высокому с меня росту зеркалу, приложила вещицу к себе, растерянно рассматривая своё отражение. Может, и не такая плохая идея на один день стать немного... Я даже слова не могла подобрать, чтобы описать, какой я ожидала стать, надев это. Глупость в самом деле. Зачем мне это платье? Оно ничего не изменит. изображать изменения на один вечер — ерунда полнейшая. Я откинула платье на стул, подошла к дверям, коснулась ручки, но почему-то оглянулась. Мой взгляд зацепился за эту вещь, которая так и манила хотя бы примерить её. На самом деле, мне всегда хотелось носить нечто подобное. «Да и какой девчонке не хотелось?» «Ладно, только примерю, и всё». Я щёлкнула замком на дверях, чтобы никто не вошёл и не увидел синяки на моих ногах. Они до сих пор не сошли, несмотря на то, что я наносила мазь каждый день. Стянула с себя широкую одежду и облачилась в обтягивающее чёрное платье. Ткань была очень приятной на ощупь и мягко облегала тело. Я вновь подошла к зеркалу и обомлела, подняв глаза. Про себя я отметила, насколько женственной в нём выгляжу. В этом наряде худоба не казалась таким уж недостатком, а наоборот, с виду я походила на модель с подиума, если не смотреть на лицо и прическу, конечно. В дверь постучали, я спохватилась и стала спешно искать, не видны ли где синяки. Ничего не найдя и успокоившись, я неловко поплелась открывать. «Ого!» Воскликнула Олеся Викторовна при виде меня. В её глазах вспыхнул задорный огонёк, а уголки губ поднялись, изображая тёплую улыбку. «Странно выгляжу, да?» Неуверенно проронила я, потупив взгляд в пол. «Наоборот!» Хлопнув в ладоши, сказала женщина. «Замечательно! Сейчас губки подкрасим и румяна нанесём. Будешь конфеткой. Эх, где моя молодость?» вздохнула Олеся Викторовна, закрывая за собой дверь. «У вас в школе тоже ведущие должны были носить чужие платья?» «Нет!» — отмахнулась она, а затем вытащила из сумки маленькую косметичку, подошла ко мне и осторожно сняла мои очки. Откровенно говоря, макияж я никогда не носила. Ната пару раз пыталась уговорить меня, даже дарила помаду красивого морковного оттенка, но я отказывалась. «Да и зачем?» Под широкие кофты и длинные юбки не подойдёт ни один макияж. Но сегодня почему-то захотелось добавить себе яркости, перестать быть серым пятном в палитре ярких красок. В голове вспыхнул образ Алёны, и то, с какой жадностью на неё глядели мальчишки. Витя. Каждая клеточка в моём теле болезненно заныла от одной этой мысли. Почему я продолжала думать о нём? Нам нельзя даже общаться, иначе отец... Мне нужно держаться от Вити подальше, а не тайно заглядываться и вздыхать. «Ну-ка, иди, глянь на себя», — сказала Олеся Викторовна, вернув меня в реальности собственных мыслей. Вздохнув, я взяла очки со стола, надела их и взглянула на своё отражение. Не сказать, что сильно я изменилась, но лёгкие румяна на щеках и алый блеск на губах в самом деле придали яркости. И я вдруг почувствовала себя живой словно впервые вдохнула полной грудью. «Спасибо», — прошептала я тихо. На глаза навернулись слёзы, но я сморгнула их. Кажется, все эти волшебные моменты должны были начаться ещё раньше, а не проходить мимо. «Знаешь, в школе я была чем-то похожа на тебя, Риточка», — со светлой печалью в голосе произнесла женщина. Она подошла ко мне, положила руку на плечо и грустно улыбнулась видимо, погружаясь в воспоминания. «Сочувствую». Мне нравился один мальчик, а ему нравились. Олеся Викторовна замялась, затем откашлялась и продолжила. Такие, как Алёночка Смирнова и её подруги. А я засыпала с мыслями, что однажды изменюсь, буду увереннее в себе и ярче. «Вы изменились?» — спросила я, немного смущаясь задавать такой вопрос. «Нет, не хватило духу, и мальчику тому не призналась в своих чувствах. Тогда мне казалось, даже если протянуть руку, достать до звёзд невозможно, так что и пытаться нечего. Но сейчас понимаю, если не попробуешь, то как узнаешь, насколько высоко находятся звёзды?» «Но я не планирую доставать до звёзд», — поджав губы, сказала я, продолжая разглядывать себя в зеркало. «В нём была настоящая я» которая, казалось, никогда оттуда не выйдет, разве что сегодня. «Жизнь слишком непредсказуема, милая», — с улыбкой произнесла Олеся Викторовна. «Это точно», — кивнула я. Мы ещё немного поболтали, а затем пошли в актовый зал, где уже шумел народ в ожидании концерта, после которого должна была начаться дискотека. Оказывается, в этой школе не нужны были особые праздники для того, чтобы её устроить, Совет учеников сам решал, когда можно включать музыку. Вот и сегодня предлагалось отсидеть обязательную торжественную программу, а потом танцевать. Пока я стояла за кулисами, сжимая в руках чёрную папку с текстом сценария, до меня доносились голоса выступающих. Кто-то переживал, что не справится, кто-то, наоборот, сетовал, что пришлось согласиться выйти на сцену. Мне хотелось выглянуть за занавес, чтобы узнать, много ли зрителей хотя больше всего меня, конечно, интересовал Витя. Откровенно говоря, я молилась всем богам, чтобы его не было в числе присутствующих. Наверняка я справлюсь плохо. Да что уж там, я никогда не выступала на сцене. Меня охватил нервный мандраж, и у меня сбилось дыхание. Минут через пять Олеся Викторовна объявила о начале, и мне пришлось скрепиться и сделать первый шаг на сцену. В глаза ударил свет прожекторов, и я услышала шум, который медленно затихал в зале. Ноги чуть дрожали, руки тоже. Я снова набрала побольше воздуха в лёгкие, подошла к стойке для ведущих и только собиралась положить на неё папку, как она выскользнула из моих дрожащих рук и упала на пол. По залу прокатилась волна смешков, а я тем временем кое-как присела на корточки. Моё платье задралось почти до бёдер и мне приходилось его постоянно одёргивать. «Зачем вообще надела его? Наказание! Ещё столько глаз!» Всё ругало я себя. Подняв папку, я выпрямила спину и, наконец, открыла рот, чтобы озвучить первую строчку из сценария, но меня отвлёк скрип открывающейся двери. Переведя взгляд, я замерла, заметив в проходе Шестакова.